однако у Нуреева были свои любимцы, хотя это слово очень и очень приблизительно. В их число входили два совершенно разных артиста — Жан Гезерикс и Шарль Жют, о которых Рудольф говорил «это два полюса — северный и южный». Гезерикс вместе со своей женой вильфред Пьёлле всегда тяготел к современному танцу — а Шарль Жют, евразиец франко-вьетнамского происхождения, воплощал собой архетип романтического танцовщика. Что касается женщин, Тонореев был не столь радикален в своих суждениях. Он равнодушно относился к Франсуазе Легре, которая получила статус звезды в мае 1983 года, незадолго в До его прихода и более терпимо к но илипонуа и гислен тесмар которых он сам назначил приглашененными солистками обе родились в 1943 году и достигли пенсионного возраста как раз в 1983 году При распределении ролей он отдавал предпочтение Флоран Склер и Клод де Вюльпиан, но при этом явно тяготел к более молодым солисткам Элизабет Платель, идеальная принцесса Аврора, обладающая безупречной техникой, и Моник Лудьер. Будет несправедливым утверждать, что Нуреев был равнодушен к чужому таланту или даже боялся его проявлений. На посту директора он очень скоро заметил интересных танцовщиков среди исполнителей второстепенных ролей. В результате они стали строителями и своего, и его успеха. Я говорю о сильви Гиллем, Изабель Герен, Элизабет Морен, Лоране Илер, Манюэле Легри и Эрике Вюанне. Им он давал лучшее из своих программ, напутствуя словами «Учите балеты, пока вам нет двадцати пяти, и тогда в тридцать пять вы сумеете их танцевать». Рудольф поставил на молодость, а не на опыт, и не прогадал. Нуреев видел, что балет изголодался по новинкам и давал ему что поесть. Это его собственное выражение. На первый сезон было запланировано 140 представлений, причем 13 балетов ранее в репертуаре оперы отсутствовали. Добавим сюда гастроли в Италии, Греции и Шотландии, плюс участие в авиньонском фестивале, одном из самых престижных театральных форумов мира. Открытие сезона оказалось весьма обильным блюдом, потому что Нуреев отметил свое назначение на должность «раймондой», показанной в опере «Гарнье» 5 ноября 1983 года. Раймонду для своей инаугурации Нуреев выбрал не случайно. Во-первых, ему хотелось познакомить с этим произведением французскую публику, а во-вторых, продемонстрировать свой личный стиль труппе. За главную роль он отдал Элизабет Платель, для которой создал специальные вариации. На сцене присутствовали восемь звезд, которые были заняты даже в небольших отрывках. Например, Патрик Дюпон и Франсуаза Легре исполняли только испанский танец. Конечно, Париж зевал на длиннотах, но в целом публика и критика были в восторге. Остался доволен и сам Рудольф, который наконец-то понял, что такое иметь абсолютную власть над 105 150 артистами, заполнившими легендарную сцену. Своё первое сражение он выиграл. Но как же сложно было удерживать власть в своих руках. На посту директора Рудольф вовсе не собирался переделывать свой скверный характер. Ругательства из его уст продолжали сыпаться направо и налево. Иногда вообще было трудно понять, что он имеет в виду. Например, он говорил «Рассординьтесь!» «Простите? Что?» спрашивали его. «Не будьте как сардины в банке! Рассредоточьтесь по сцене!» — в ярости кричал Нуреев. Очень скоро представители профсоюза балетных работников указали ему на недопустимость подобного тона. Профсоюз даже провел собрание, на котором ругательства были осуждены, но на Нуреева это не произвело впечатления. Прессе, расспрашивавшей его о сложном характере. Он ответил «Я профессионал, и этим все сказано. И я само совершенство с теми, кто разделяет мое мнение». Противоречащая иерархии распределения ролей неоднократно порождала скандалы. Уже в январе 1984 года в Котидьен де Пари появилась статья «Нореев начал войны. Через два месяца та же газета опубликовала статью «Гнев звезд», когда Нуреев взял себе главную роль в премьере «Бури», а затем и в «Марко Спада». Солисты пригрозили забастовкой, чтобы напомнить о своих законных правах. За час до начала спектакля «Марко Спада» Нуреев клялся всеми богами, что больше так никогда не поступит. Ему удалось разрядить ситуацию, но на самом деле в опере... Ни для кого не было секретом, что из 140 спектаклей, предусмотренных на сезон, 40 отдано Нурееву. То есть он будет на сцене гораздо чаще, чем другие танцовщики. Его первый сезон, как отметили все, был выстроен под одного танцовщика — Нуреева. И все же этот первый сезон был необыкновенно богатым богатым на новые имена, богатым на новые для труппы балеты, среди которых два баланчина, один Макмиллана, один Фокина. Весна священная в постановке Пола Тейлора и франц-данс некого Уильяма Форсайта, в то время еще неизвестного во Франции. Американский хореограф Уильям Форсайт родился в 1949 обучался классическому балету и джазу, обожал комиксы, рок и музыкальные комедии. С 1973 года танцевал в балете Штутгарта, с 1976 года пробовал себя как хореограф, когда он оказался в опере в 1983 году в его активе имелось уже 20 балетов, созданных для различных европейских трубп. Фарсайт использовал виртуозность классического балета, Но чтобы придать ему современное звучание, доводил до крайности состояние неустойчивости. Его стиль вдохновил Джорджа Баланчина на создание абстрактных композиций. Франция открыла Форсайта благодаря Нурееву. В 1984 году Форсайт принял руководство балетом Франкфурта, и к 2004 году сделал из него одной из самых известных в мире трупп. Было из чего развивать хореографическую культуру танцовщиков и их дух любознательности. Чтобы достичь этого разнообразия, Нуреев приложил серьезные усилия. Он вошел в контакт со всеми хореографами, с которыми раньше работал, и это дало некоторые плоды. У него получилось сотрудничество с Баланчаным, а вот с Гленом Тетли, сохранившим очень плохие воспоминания об опере, он потерпел неудачу. Баланчин, к сожалению, умер 30 апреля 1983 года. Тэтли отказался дать даже те балеты, которые уже были в репертуаре Нуреева. «Лунный пьеро» и «Филдфигер». Но самая большая неприятность произошла с Роланом пяти разозлившись на Рудольфа за то, что тот изуродовал его собор Парижской Богоматери. На сцене Метрополитен-опера он забрал из оперы все свои произведения. Для нового директора это было очень плохо, потому что пяти был козырной картой репертуара. В то же время Нуреев узнал, что его версия – «Лебединого озера», которое должна была с помпой закрыть сезон, на площадке вблизи Винсентского леса на востоке Парижа с треском провалилось. Танцовщикам оперы все больше казалось, что Рудольф пребывает в состоянии постоянной импровизации. Никакого реального плана управления труппой у него не было. К тому же он умудрился войти в конфликт не только с артистами, но даже с костюмершими. Они отказались одевать его, после того, как он запустил в одну из них стаканом с водой, потому что ему показалось, что она одевает его недостаточно быстро. Медовый месяц, открытый в опере его Раймондой, быстро закончился. В июне 1984 года труппа была на грани нервного срыва. Нуреев наверняка тоже. И вскоре, в конце июля, Он усугубил свое положение, ударив посреди урока по лицу Мишеля Рено. Бывшая звезда, которую обожал Лефарь, заслуженный педагог, Рено подал в суд, а труппа стала требовать отставки директора. Через год Рудольф признался журналисту «Монт». «Это правда. Я слишком импульсивен. Вся эта мелкобуржуазность, мелочность, глупость раздражают меня». И тогда происходит взрыв, как в случае с пощечиной Мишелью Рено. Мне это стоило 60 тысяч франков возмещения убытков. Нуреев не переставал намекать на мелкобуржуазность оперы. Он говорил об этом еще не будучи директором. 18 августа 1983 года он заявил газете «Монт». «Что меня всегда задевало в опере, это ее мелкобуржуазность», и внутренняя тирания. Она препятствует танцовщикам отходить далеко от дома, выходить за рамки расписания и прочего, то есть за рамки уклада мелкой семейной жизни. Если я ушел из Кировского театра, то для того, чтобы танцевать больше, чтобы покинуть замкнутое пространство. Такое же замкнутое пространство существует и в Парижской опере. Через восемь лет Когда все уже закончилось, он сказал практически то же самое в интервью газете «Либерасьон». Танцовщики могут прогрессировать, только выходя за свои пределы, проживая жизнь в чрезмерности, в исключительности. Мелкобуржуазность против чрезмерности, домашний круг против исключительности. С одной стороны, опера, с другой — Нуреев. Противостояние было заложено изначально. Да и как могло быть иначе, когда этот смутьян, этот вечный странник, явился в труппу, где артисты уверены в своей зарплате до самой пенсии? Солисты в опере танцевали мало. Там было расписание, которое требовалось соблюдать. А Рудольф не привык соблюдать правила. Для него понятий очередности – строго ограниченного количества репетиционных часов попросту не существовало. Когда он знал, что мы увидимся с хореографами за границей или на каком-нибудь банкете, вспоминал Жан-Мари Дидьер, он всегда говорил нам, «Вы идите искать работу?» Что означало поговорите с ними. Приведите их в оперу или идите к ним в театр, но не стойте на месте. Рудольф имел... Необыкновенную смелость уйти из Кировского, и он не понимал нерешительности французских артистов, предпочитавших оставаться в этих стенах всю жизнь. Его раздражала пассивность детей оперы, рожденных и воспитанных в тепличных условиях, привыкших получать все на месте, подтверждает Манюэль Легри. Цитата из прекрасной иллюстрированной книги «Рудольф Нуреев в Париже», рассказывающий о парижских годах Нуреева, начиная с 1961 года, но особенно о шести годах, когда он возглавлял балетную труппу Парижской оперы. Чтобы растормошить своих подопечных, Нуреев заставлял их появляться в других местах. Своих любимчиков он приглашал в собственное турне «Нуреев и друзья», что им было по вкусу. При первой же возможности он спешил на места своих былых подвигов — Вену, Мюнхен, Берлин, Лондон, Манчестер, Милан. Прихватив с собой для участия в спектакле молодых солиста или солистку, в которых он верил и потому хотел представить всему миру, солисту нередко оставалось пара дней, чтобы выучить роль, а солисткой Нуреев встречался чуть ли не на сцене, Образно говоря, он бросал ее в большую воду, а ей только оставалось уметь выплыть. Именно так произошло с Элизабет Моррен, у которой было всего двое суток, чтобы выучить Жизель. Он попросил меня станцевать с ним в Венской опере. Я совершенно не знала хореографию. Я никогда не участвовал в этом спектакле. За два дня я выучила все с Ивет Шовере. Но ни одной репетиции на сцене у нас с Рудольфом не было, и даже прогона с оркестром. Он мне дал лишь один совет. Вы не делать как шовере. На сцене я помнил только глаза Рудольфа. Его глаза блестели, взгляд был необыкновенно ободряющим. Именно с людьми, которых Нуреев любил, он был наиболее требовательным и жестким. И это был не первый из парадоксов Нуреева и не последний из головоломок для танцовщиков, которые с трудом догадывались, с каким человеком имеют дело. С Нуреевым и вправду было нелегко уживаться. Он ненавидел лизоблюдов, но обожал, когда с ним спорят при условии наличия солидных аргументов. Он не любил слишком современных танцовщиков, но считал, что его артисты – должны уметь двигаться в современной манере. Он терроризировал своих артистов, но и боялся их. «У меня ни с кем нет приятельских отношений. Надо уметь держать дистанцию, чтобы тебя не захватили врасплох», — говорил он в 1984 году. А за три месяца до смерти Он со своим меланхолическим юмором признавался. «В опере я ждал, что люди придут ко мне. Если танцовщики любили меня, они мне об этом не говорили, а я безмолвно твердил им «Придите и приласкайте меня». В конце концов я купил собаку. Я назвал ее «Геми». По-гречески это значит «половина». Патрис Барт подтверждает то, о чем Нуреев упомянул вскользь. Рудольф, по сути, был очень робок, очень чувствителен и раним. У него была глубокая потребность быть любимым, в то время как сам он был очень жестким. Жесткость Нуреева — это хороший эфемизм, чтобы не сказать о его злобности, вредности, даже жестокости, но все в нем было очень запутанным когда он запустил термосом в голову Элизабет Платель, то сделал это отнюдь не из презрения, это было проявлением любви к звездной танцовщице, которую он обожал и которая после этой провокации все-таки добилась ожидаемого им совершенства. Использовать насилие, выражая уважение к другому, странный парадокс, неприемлемый большинством людей, но понятный Геслен Тесмар, которая сказала «Мир танца» неотъемлемой чертой которого является тесное соседство разнородных людей и вольности таков, ругательство не является презрением. Это всего лишь показатель внимания. Станцовщикам, подающим надежды, не церемонится потому что хотят, чтобы он выложился до конца. Карьера коротка, нельзя терять время, надо получить быстрый результат, и тогда да. Оскорбления Рудольфа были проявлениями любви. Как у отца с детьми. Рудольф поступал как вождь своего племени. Опера была его племенем. Если он допускал вас в свою хижину, значит, вы принадлежали ему. Тогда мало кто из танцовщиков, особенно очень молодых, мог понять и услышать это невысказанное. Вот почему между Нуреевым и Труппой установилось непонимание. Нам было по 20 лет, и мы работали с легендой. Он ждал, что мы придем к нему. «Но мы не решались», — сказал мне один из танцовщиков. Между тем манера работать у Нуреева была весьма и весьма своеобразной. Когда он сочинял хореографию нового балета, то говорил мало. Он никогда не собирал танцовщиков вместе, чтобы предварительно объяснить им основные линии создаваемого произведения — Он просто диктовал последовательность, па показывал их, делал и переделал, пока не получилось именно то, что ему хотелось видеть. Его связки были очень сложными и мучительными, но все могли их воспроизвести, и если танцовщик испытывал затруднения, нетерпеливый Нуреев тут же заменял его другим. «Вы не говорите, вы делать всегда ворчал он, если его одолевали вопросами. Стиль руководства на посту директора был примерно таким же. Мало слов, много жестов. И взгляд невероятно красноречивый. К тому же Нуреев говорил на своей чудовищной смеси языков, которую не все понимали, а теперь самое время вспомнить о его хронической нетерпеливости. Вот откуда все эти бури, все эти приступы ярости, которые он сам, немного остыв, не без иронии называл божественными молниями. Артистическое и личное непонимание между Нуреевым и Труппой достигло апогея при открытии сезона 1984 года. После довольно плохо принятого балета «Ромео и Джульетта», в связи с чем Рудольф сделал публике неприличный жест в день премьеры, Труппа решила применить худшую из санкций, артисты проголосовали за забастовку в отношении репетиции «Лебединого озера». Забастовка. Такого слова в лексиконе Нуреева еще не было. На этот раз труппа была задета тем, что Нуреев хотел поставить свою версию, в то время как в репертуаре уже была версия Владимира Бурмейстера, которую танцевали в опере с 1960 года. Но Нуреев ненавидел эту постановку. По его мнению, роль принца в ней была слишком мала. К тому же главный герой больше походил на комического шута, запутавшегося в любовных приключениях. Голосование «за» забастовку было массовым. Почти все 150 артистов, за исключением шести человек, сказали «да». Две недели танцовщики противостояли совершенно подавленному таким оскорблением директору. В первый раз Нуреев подумал об уходе. Он больше не мог. Он чувствовал себя оплеванным, преданным. Желание уйти было сильным и появлялось впоследствии довольно часто. Рудольф намеревался уволиться каждые три недели, вспоминал Жан-Люк Шоплен, сменивший в 1984 году Тири Фукэ на посту администратора балета. В состоянии абсолютного бешенства он диктовал заявление об уходе. Моя секретарша начинала рыдать. Дело дальше этого не шло, и он уходил в свой кабинет за куток играть на пианино, чтобы успокоиться. При этом Рудольф сам утихомирил бурю, порожденную его лебединым. Произошла редкая вещь. Он согласился поговорить с артистами. Со всеми сразу, выступив с большой покаянной речью, что было для него совершенно необычно. «Общение между директором и 150 артистами не может быть простым», сразу признал он. «У меня импульсивный темперамент. И в полуработы во время репетиций я могу употреблять крепкие выражения либо какие-то чрезмерные действия, единственно предназначенные для того, чтобы, как можно лучше выразить, волю к преодолению самого себя и к абсолюту, и передать это танцовщикам. Возможно, мои жесты и слова могли вас ранить, и я прошу за это извинить меня. Затем он предложил ловкий выход из кризиса. В текущем году будет поставлена его версия, а в следующем возобновлена версия бурмейстра. Таким образом... Артисты сами могли сравнить обе версии и выбрать, в какой из них они предпочтут танцевать. Но Рудольф был большой хитрец. Он один знал, что предлагает им волнующую, психологически насыщенную постановку, которая сделает версию бурмейстера блеклой и никому не неинтересной. «Лебединое озеро» Рудольфа Нуреева было представлено публике 20 декабря 1984 года. Принц Зикрет, Шарль Жют, Адетта Адилия, Элизабет Платель, Радбарт Вольфганг, Патрис Барт. Реакция прессы была неоднозначной. Кто-то говорил, что в этой постановке грезы кажутся скорее холодными, чем романтическими. Кто-то сетовал, что лебеди потеряли свои гибкие руки. Не всем понравились декорации, выполненные художником Эдсо Фриджерио, напоминавшей ледяной дворец. Тем не менее, в ходе премьерных показов были сделаны и свои открытия. Так, 29 декабря 1984 года, Двойную роль Адетта Адилии впервые танцевала сильви Лем. Ей было всего 19 лет. Раньше она занималась гимнастикой, потом стала балериной и только за пять дней до своего выступления первой танцовщицей, пройдя ежегодный конкурс. И вот вам откуда ни возьмись лебедь с длиннющими ногами, с очаровательным изгибом ступней, нежная и обольстительная. В конце спектакля, под гром аплодисментов, адресованных дебютантке, на сцене появился Нуреев с микрофоном в руке и провозгласил «Я имею честь и удовольствие назначить Сильвиге Лем танцовщицей-звездой Парижской оперы». Таким образом, Рудольф сломал еще одну традицию оперы. И на этот раз при всеобщем удобрении. Он покончил с назначением звезд по приказу администрации, Он стал отмечать танцовщиков публично при участии зрителей. Это была одна из самых приятных нуреевских традиций. Второй нуреевский сезон после «Бурного лебединого озера» прошел в относительном спокойствии. Как хореограф, Рудольф представил только три свои постановки. Кроме «Лебединого», «Ромео и Джульетту» и «Вашингтонскую площадь», последняя была признана провалом всеми, в том числе и им самим. В остальном Рудольф придерживался равномерного баланса между классикой, Бежар, Тюдор, Баланчин и современностью Дэвид Бинтли и Руди Ван Данцик. В 1984 году он обратился с предложением к американке Люсинди Чайлдс, которая создала для оперы «Первую грозу». Вот уж название-предвестник. Как танцовщик Нуреев был представлен на сцене, значительно меньше, что благотворно повлияло на снижение напряженности в труппе. Он больше никогда не танцевал премьерные спектакли и в общей сложности был занят только 25 вечеров. Но лишь один он знал почему. Анализы, сделанные в ноябре 1984 года, в самый разгар кризиса с Лебединым озером, показали наличие вируса СПИДа. Рудольф все чаще чувствовал слабость. Ни с того ни с сего у него поднималась температура, из-за этого в апреле 1985 года он кое-как дотанцевал Ромео во дворце конгрессов. В довершение всего он вынужден был отменить одно из двух представлений Жизели и срочно звонить Барышникову, чтобы тот его подменил. «Для меня самое сложное уже позади», — предпочитал он думать, — в июне 1985 года, когда жестокая простуда, как констатировал журналист из Монда, заставила его сидеть дома буквально за несколько дней до премьеры в Вашингтонской площади. Конфликты с артистами разрешены по всеобщему согласию. Теперь я лучше знаю театр и отказываюсь от некоторых реформ. Раньше я и понятия не имел, как это назначение отразится на моей жизни. Я слишком поспешно влетел в всю реалистическую вселенную оперы. Долгое время я работал без секретаря, без кабинета, без телефона, без стула. В опере свои ритуалы. Такое впечатление, что администрация пронизывает все насквозь. Неповоротливость машины влечет зависимость, немыслимую в нормальной компании. После двух лет, проведенных на посту руководителя, Нуреев научился противостоять микросоциуму, который, в свою очередь, научился принимать этого трудоголика, имевшего поистине разрушительную страсть к танцу, что не так-то легко понять, когда вам 18-20 лет, сказала уже в наши дни Марик клод Пьетра Галла, выразив всеобщее мнение.